Ответ пришел успокоительный. Начальство ничего особого о молодом инженере не разумело, и только великий князь Михаил благоволил к нему, потому что знал фермера по инженерному училищу, где тот хорошо учился и был известен добрым поведением. А что касается связей, то фермеры принадлежали к хорошей фамилии, но особенно сильных связей у них нет». И старший брат Николай Павел Федорович Фермер служит простым офицером в одном из гвардейских полков и даже нуждается. Павел Федорович фермер впоследствии достиг значительной высоты служебного положения и был начальником военно-юридической академии, образованной из аудиторского училища. Примечание автора сведения это успокоило. Варшавского начальника Николая Фермера, и он определил себе, как надо держать этого молодого офицера. В первый же месяц, когда приспело время получать жалование, Николай Фермер явился к казначею вместе с другими. Казначей с своими сундуками помещался в комнате, смежной с кабинетом начальника части. Инженерные офицеры входили к нему по одному, расписывались в книге и получали в одну руку из ящика ту сумму, какая им следовала из казны и в которой они расписывались, а в другую из особо стоявшей на полу возле казначей корзины им выдавалась обернутая в бумажку пачка, в которой заключалась сумма, значительно превосходящая казенное жалование. Эту получку инженеры брали из рук казначея, не рассматривая и без расписки, а казначей только делал карандашом значок, а выдачи ее в особой маленькой тетрадке. Казначей был косоротый, чиновник из писарей, в своем роде деловитый и в своем роде добрый человек, очень веселого нрава. Он иногда дозволял офицерам любопытствовать, сколько в пачке, Но большую частью этого никто не делал, так как это ни к чему не вело и только могло служить перед начальством признаком строптивости. Косоротый кривя губы говорил «Веруй, а не испытуй. Верующему приложится, а у испытующего отнимется». Все здраво рассуждавшие люди знали, что надо верить, и верили, за им и давалось поверить